Места здесь действительно казались какими-то дикими. Попадая сюда, человек неминуемо должен был чувствовать себя так, словно он заблудился в каменной пустыне, в затерянного мира, где на каждом шагу его поджидают змея или хищник. Как ни странно, Андрей не слышал здесь ни голосов птиц, ни иных обычных звуков леса. На плато царила неестественная, настораживающая тишина, которая не приносила и не могла приносить никакого успокоения. Наоборот, она заставляла путника обострять все свои чувства, постепенно подчиняя их инстинкту самосохранения. Да и солнце светило здесь совершенно не так, как бы в долине. Даже в августе На плато, наверное, не ощущалось ни накала его лучей, ни духоты. Воздух на пустоши двигался с плашным, густым потоком, не подчиняясь никаким иным законам природы, кроме закона своего вечного движения. Достигнув чёрного монаха, Меркуд принял влево и только тогда присмотрелся к его вершине. При определённой доле фантазии На ней, в самом деле, можно было разглядеть некое подобие фигуры в монашеском плаще с капюшоном. Однако заинтересовал Андрея не она. Ветерану вдруг почудилось, что где-то там, за этой монашеской фигурой, на горной седловине действительно кто-то шевельнулся. Но кто? Птица, зверь, человек? Непрерывно оглядываясь, Он отошёл под защиту сосен и снова ступил на каменистое бездорожье. Только теперь его уже не оставляло ощущение, что он здесь не один. Никого не видел, не слышал ни шагов, ни треска веток под ногами, но всё время ему казалось, что кто-то следит за ним. Достав из кармана шинели второй пистолет, Веркут проверил его и пошёл ещё осторожней. Высокие камни, о которых говорил мальчишка, почему-то не появлялись. Зато впереди снова открылась довольно широкая, хотя и давно нехоженая тропа. О ней Алексей не упоминал, и Андрею показалось, что он просто-напросто сбился с дороги. Впрочем, немного поколебавшись, Он решил, что тропа всё равно должна привести его к кошаре. На куда ж ещё? Каково же было удивление лейтенанта, когда через несколько метров она привела его к крутому обрыву. Только внимательно осмотрев склон, Андрей заметил, что когда-то давно здесь был небольшой мостик, но его сожгли. В густой траве берег куда-то отыскал Лишь обугленные сваи. Ну что ж, подумал он. Если десантники избрали местом своего базирования этот монашеский уголок, им можно позавидовать. Жаль, что я не наведался сюда раньше, думал Пустош, и есть Пустош. Однако хотелось бы знать, как они переходят на ту сторону. Эндегох. Океррик прозвучал так неожиданно, что Беркут вздрогнул и едва удержался на краю каменистого обрыва. Лишь на какую-то минутку он забыл об опасности, лишь на минутку перестал контролировать местность и ситуацию, и то, чего он так опасался, произошло. Руки вверх, гер офицер. наломинным немецком и с откровенным ехидством произнёс тот, кто оставался сейчас у него за спиной. "Не я тот, кого вы ждёте, солдат", как можно спокойнее произнёс Беркут. Однако ни доводы его, ни сама русская речь над десантников впечатления не произвели. "Бросить оружие, лицом в землю!" Сначала стреляем, потом разбираемся. У нас только так. Пи Беркут поднял руки вверх, но пистолет, другой пистолет, за несколько минут до этого он вложил в карман шинели, не выбросил и не оглянулся. Я сказал: "Брось оружие, фриц паршивый". И заширялся, пленивший И по тону его Андрей понял, что тот уже не прочь и выстрелить ему в спину, но все же пистолет не бросал. И лишь услышав, что часовой медленно, осторожно приближается к нему, отпустил оружие и, скосив глаза, увидел надвигавшуюся на него тень человека с автоматом в руках. Именно сориентировавшись на эту тень, Он, как только солдат приблизился, нырнул под автомат и отбив рукой ствол, всё ещё не оборачиваясь, сильным ударом каблука сбил противника с ног. Уже вырвав из рук нападавшего оружие, он вдруг увидел погон с двумя красными нашивками. Такие погоны он видел только на рисунках да в фильмах о гражданской войне. Их носили унтер-офицеры царской армии. Неужели опять какие-то лже-партизаны из белогвардейцев? Первое, что пришло ему в голову. Тем более, что мат, которым пересыпал свое кряхтение, уже обессилевший противник, его был неповторимо русским. Ни в каких спецшколах, ни в каких разведцентрах Хабучит такому не способен. Тревоган, мнцы, вдруг крикнул этот унтер, понимая, что сейчас крик единственное оружие, которым он мог помочь своим товарищам. Тревоган пытался он крикнуть ещё раз, но сильный удар в затылок заставил его замолчать и прекратить сопротивление. Беркут прислушался. рядом никого. Неужели там в землянки не услышали? Могли и не услышать, поскольку Унтер кричал не громко. Быстро связав нападавшему руки, Андрей перевернул его на спину и оттащил за кустарник. Потом, подобрав автомат и нож, уселся на мягкую еловую подстилку, на которой ещё недавно лежал этот человек. Ей похлестал пленного по щекам. Тот промычал что-то нечленораздельное, я щэнно повертел головой. Ожидая, пока он окончательно придёт в себя, Андрей смотрел в автомат. Обычный немецкий Шмайсер, рожки тоже немецкого производства. А ведь мальчишка говорил об автомате с дырочками на стволе. Но разве что успели вооружиться трофейными. На ноже никакого клейма не было. Похоже обычная самоделка, однако сработано надёжно, из хорошей стали, с удобной костяной рукояткой. Но форма, форма-то советская. Только почему погоны? А у нас что, ввели погоны? Первое, что он спросил, Когда уловил на себе испуганный взгляд пленного, и сразу же испохватился: "Я спрашиваю, у нас в Красной армии наконец-то ввели погоны?" "Ну, ввели", хмуро ответил сержант, сплёвывая кровавую слюну и морщась от боли. "Что, возрадовалась душа твоя белогвардейская?" "А, сволочь!" Ну как ты меня? Как и положено на войне, невозмутимо заметил Андрей. Тебе приходилось видеть когда-нибудь человека, который безропотно дал бы убить себя или пленить? Значит, действительно из беляков. Он слишком уж хорошо по нашему территории. Есть краснонамецев я. из лейтенантов Красной армии Беркут решил, что предоставив возможность пленному самому задавать вопросы, узнает от него больше, чем узнал бы, устроив ему настоящий допрос. Этот метод он уже не раз испытывал, допрашивая пленных немцев и полицаев. Ну да, гнида, из лейтенантов ты Белянный ещё раз сплюнул, витиевато от душе выругался и сначала повернулся на бок, потом на другой, сел, но по движению его рук и предплечий беркут понял, что смысл этих манёвров заключается в том, чтобы испытать на прочность узлы, которыми его связали. Сколько вас, и с какой целью вы десантированы сюда? На эти вопросы вы, конечно, отвечать не будете, сказал Беркут для начала прощая ему гниду. У него не было времени для объяснений отошений. Однако на один вопрос вы всё же обязаны ответить. Какое у вас звание? По-моему, младший сержант. Ну, лач, а ты что, пагон никогда не видел? Или у фрицев в тебя этому не учили? Значит, вы действительно красноармеец, но почему в форме? Почему вас забросили сюда в форме? Это же безумие. А чтобы идти и все твои фрицы полицаи, а главное, местные люди видели? Что это уже не какие-то там окруженцы, а настоящие бойцы Красной армии. А перед этим мы всегда успеем. Расчёт на пропаганду успехов Красной армии примирительно согласился леги tenant. Логично. Регулярная армия должна оставаться регулярной армией. Что ты мне лекцию читаешь, сука, ты немецкая? Хамство это не способ для объяснений, резко заметил Беркут. Даже если вы в плену и перед вами офицер противника, это всё же офицер. По-человечески спрашивают, по-человечески отвечайте или молчите. Это ваше право. А у тебя и философия ихняя белогордеевская. Проворчал младший сержант, но уже обходясь без изысканных излишеств. Стреляй, гад, раз уж твоя взяла, или веди, куда следует. Ну и чего, толчёмся здесь болтовнёй занимаемся.